93. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Ладно, челюсти, Масторакш с ними. Мало ли у кого какой силы прикус и какого веса клык. Полистать монографии братца Каана так у самого челюсть выпадет от увиденного. От чьей-то великанской челюсти человечеству сферы мира ни жарко и не холодно. Отдельному представителю другое дело, но сейчас не о каких-то потерпевших. Покусанных и перекусанных речь. У голованов оказывается не только челюсти аномальной мощности. У них, как ни крути, и все равно не открутишься. Гипнотическое воздействие. Круглоголовые владеют им наверняка, без всяких экивоков. Другой вопрос, могут ли они воздействовать только на себе подобных, то есть близкие виды. Это я о собачьих, понятное дело. Или же сфера воздействия гораздо шире. Я-то уверен, что шире. На себе испытал, вроде как. Но никто из команды, из тех, с кем поделился сомнениями, мне явно не верит. Мало ли что могло померещиться доктору в стрессовой ситуации, да еще после пробежки, да с грузом на спине. Благо не обделался от страха, а главное не поранил себя этим красивым Минхертом. Кто, черт возьми, выдал врачу настоящий, самоделишный и с патронами пистоль? Личные ощущения здесь, в Топожваре мэш никто всерьез не принимает. В полумраке нижнего яруса джунглей может почудиться что угодно. А уж в департаменте науки к ним вообще отнесутся с опаской. Если мы до этого департамента доберемся, понятное дело. Тут нужны кропотливые лабораторные изыскания. Вообще для всего нужны. Я, Масаракш, еще раз Масаракш, не физиолог и не зоолог, всего лишь ветеринар. Куда мне? Сейчас бы побеседовать с кожем золой, но никак не выйдет. Как назло, зало атаковали те самые любимые им микроорганизмы. Лежит в горячке. Никого и ничего не опознает. Очень надеюсь, что у него не что-то да нельзя заразное. Не хотелось бы залечь в полукому всем таборам одновременно. Однако, если честно, насчет спора о голованах, на знания биолога кожа золы я давно не рассчитываю. Как ни крути, а именно я по этим делам самый лучший специалист. По крайней мере, среди пришельцев с севера. Но от знаний местных аборигенов толку ничуть не больше, чем от заболевшего зоолога. Даже если б хватало словарного запаса, само собой, понятно, что их отрывочные наблюдения никоим образом не систематизированы да еще приправлены суевериями и легендами для первобытного разума, ничем не отличающимися от того, что наблюдаешь собственными глазами. Но мировой свет с ней, с той наукой, и с департаментом ее же, пусть и неизвестных отцов, тоже. Тут дело уже попросту в выживании. Если это просто крупная порода собачек, как убежден мой братец, Умеет не только осуществлять спланированное нападение стаей, не только, забавы ради, выкладывать человеческие костяки, ставя каждое ребро в положенную позицию, но еще к тому же умеет гипнотизировать вооруженного человека на дистанции, тогда наши дела плохи. Недолго нам тогда топать в тутошних сумерках мирового света. Благо, конечно, что снайперка нашего ротмистра кладет голова на наповал. И хоть большие пули винтовки «Бикатор плюс» круглоголовый гипнотизер в полете не тормозит. Но почти уверен, хотя уж вот что-что, а вот это никому вслух не высказал. Удачный выстрел у Маргита получился лишь потому, что Голован в этот момент отвлекся на меня. Если об этом заикнуться, так покрутят у виска, когда отвернусь. Мол, у доктора нашего мания величия. Потому как, если без него гвардия не способна поразить цель с 20 метров, то о чем дальше балакать? Но ведь я точно ощущал, как что-то не давало мне надавить курок. И завывание это, на смех смахивающее именно в тот момент. Ведь никаких же сомнений, что Голован торжествовал и смеялся надо мной. И над всеми людьми в моем лице, понятное дело. Ясно же, что он отвлекся. Не бог же он, в конце концов. Тут и без того удивляться надо, потому как, если принять гипноз за факт, так эта просто крупная собачка успевала работать на несколько направлений. Ведь, разбираясь со мной, Голован продолжал держать в повиновении и собак тоже. Причем шесть штук разом. На Маргита Йо у него просто не хватило ресурсов внимания. Он его бесшумный подход попросту не заметил. А то, что наши псы-носильщики были под гипновоздействием, так тут у меня никаких сомнений. Как только Головану прострелили голову, они вроде как проснулись, шарахнулись от убитого, как от чумы, а увидев меня, обрадовались, хвостиками завиляли. И в походный строй вернулись прям-таки с веселостью. Может, это был какой-то особенный Голован, мутантный какой-нибудь? Вдруг он всего один такой, и значился на сфере мира. Хотелось бы верить. Тогда именно на него получилось бы списать всех наших пропавших без вести псов. Тех, что ушли с подвязанными сумками в зелень топожва ремеш и растворились в неизвестности без подтявкиваний. Просто питание тот мутант себе добывал. И собачатинку, и свининку в консервах в одном флаконе. Но я с жутью думаю о том, если таких собак будет несколько, и они нападут разом».